Глава 24. Парень предложил встретиться уже после недельной переписки. Однако Даша откладывала свидание. Она боялась, что, увидев ее, новый поклонник разочаруется и бесследно исчезнет, а этого ей не хотелось. Часто ночами она плакала, уткнувшись лицом в подушку. Мила и мама как могли успокаивали девушку, и, наконец, Дмитрий получил приглашение на встречу. «Вы не представляете, как я рад, Дашенька!» Тотчас же написал он ей. «Вы были правы, откладывая нашу встречу. Теперь я знаю ваши любимые цветы». Ошеломленная Доброва вспомнила. «Действительно, парень ненавязчиво интересовался любимыми цветами, книгами, фильмами. Он не придет без букета». Счастливая улыбка озарила лицо Даши. На эту встречу она летела, как на крыльях. И хотя была уверена, у этого человека нет физических недостатков, все же с опаской приближалась к скамейке, стараясь оставаться незамеченной. Все ее опасения испарились при взгляде на юношу, сидевшего на скамейке с огромным букетом ярко-красных роз. Быстрыми шагами девушка направилась к нему. «Здравствуйте, Дмитрий», — ласково улыбнулась она, — «я Даша». Красивый черноволосый человек внимательно посмотрел на нее. Сердце девушки отчаянно заколотилось, в голове молнией пронеслась мысль «Сейчас он попрощается и уйдет». Однако Дима и не думал так поступать. Он поднялся со скамейки, вручил Даше букет и поцеловал руку. «Вы не представляете, как мне приятно вас видеть!» Черные глаза смотрели с восхищением. «Вы такая красивая!» Девушка почувствовала себя на седьмом небе. Они говорили и говорили, не замечая, как летело время, периодически подкрепляясь напитками и мороженым. Сестре Дмитрий тоже понравился, о чем она и сказала Даше. В приятной беседе молодые люди не заметили наступления вечера. «Темнеет», — заметила девушка. А «Вы намекаете, пора прощаться?» — ужаснулся парень. «Но я не готов, пощадите меня». «Я только обрел человека, о котором мечтал всю жизнь». «Но ведь встреча не последняя», — засмеялась Даша.